глава тринадцать вернувшись домой рудольф сейчас же решительно подсел к своему письменному столу который стоял у стены под лосиной головой охотничьим трофеем он взял перо в руки но придумать ничего не мог о б л о к о т и в ш и с ь о стол он погрузился в р а з м ы ш л е н и я ему казалось что эмма отодвинулась в далекое прошлое решение к которому он пришел как бы вырыла между ними огромную пропасть. Для того, чтобы прикоснуться к чему-нибудь, что напомнило бы ее, он достал из шкафа, стоявшего у изголовья кровати, старую коробку из-под р е м с к и х бисквитов, в которой он обычно хранил письма женщин. На него пахнуло з а т х л ы м запахом пыли и увядших роз. Прежде всего ему бросился в глаза носовой платок в бледных пятнышках. Это был ее платок. Однажды во время прогулки у нее из носа пошла кровь. Больше он ничего не помнил. Тут же, роясь по углам, он нашел портрет-миниатюру, которую она ему подарила. Ее туалет показался ему надуманным, а скользящий взгляд смешным. Затем, по мере того, как он разглядывал это изображение и вызывал воспоминания об оригинале, черты лица эммы постепенно стирались словно ее живое лицо сживаясь с лицом портрета сглаживалось от взаимного соприкосновения наконец он стал читать ее письма они были полны всяких объяснений которые касались их путешествия и написаны были сжато коротко и обстоятельно совсем как деловые бумаги ему захотелось перечитать ее прежние длинные письма. Для того, чтобы найти их на дне коробки, Рудольф перерыл все остальные, и он машинально стал рыться в этой куче бумаг и различных предметах, находя то букеты, то подвязку, то черную маску, то шпильки и пряди волос, темных и золотистых. И некоторые из них, цепляясь за оправу коробки, рвались в то время, как он ее открывал. Он долго блуждал таким образом среди этих воспоминаний, всматривался в почерк и в стиль писем, которые также не походили друг на друга, как те, кто их писал. Там были письма нежные и в е с е л ы е шутливые и грустные. Некоторые просили любви, другие требовали денег. По одному какому-нибудь слову он вспоминал выражение лица, жесты, тембр голоса. Но случалось, что он Ничего не мог припомнить. Действительно, все эти женщины, сплетаясь вместе в его памяти, вытесняли о д н а другую и умоляли друг друга в его глазах, как бы подводя их под одну линейку любви, которая делала их одинаковыми. Захватив в горсть письма, перемешанные как попало, Рудольф забавлялся несколько минут этим каскадом, пересыпая их из правой руки в левую. Наконец это ему надоело. И он устал и отнес коробку в шкаф, пробормотав «Сколько чепухи!». Таково было его окончательное мнение. Ибо наслаждение, подобно школьникам, резвящимся каждый день на дворе училища, так вытоптали его сердце, что там уже не мог прорасти ни один побег свежей зелени, и чувства, проскользнувшие по поверхности этого сердца, были ветреннее, чем дети. и не оставляли на нем даже своего имени, которое школьники вырезывают на стене. Ну, — сказал он себе, — начнем. Он написал, — мужайтесь, Эмма, мужайтесь. Я не хочу стать несчастьем в вашей жизни. В конце концов, это правда, — подумал Рудольф. Я это делаю для ее же пользы, я честен. Достаточно ли зрело обдумали вы свое решение? Бедный ангел, знаете ли вы, в какую бездну я готов был вас увлечь? Нет, не правда ли? Вы шли д о в е р ч и в ы и безрассудно, с верой в счастье и в будущее. Ах, какие мы несчастные! Безумцы! Рудольф остановился, подыскивая какое-нибудь более убедительное оправдание. А что, если бы я сказал ей... что все мое состояние потеряно. А, нет, к тому же это ничему не помешает. Все начнется сначала. Разве можно взывать к благоразумию таких женщин?» Он еще подумал и затем стал писать дальше. «Поверьте мне, я не забуду вас. Я всегда буду вам бесконечно предан. Но настанет день рано или поздно, и, несомненно, страсть...» Такова участь всех человеческих чувств уменьшится, и мы почувствовали бы усталость. И кто знает, не испытал ли бы я ужасных мучений, наблюдая за вашим раскаянием и разделяя его сам, потому что я был бы его причиной. Одна только мысль о страданиях, которые вы будете испытывать, для меня мучительна. М. Забудьте меня. «Зачем суждено было мне узнать вас? Зачем были вы такой прекрасной? Неужели это моя вина? О, Боже мой! Нет, нет, винить в этом только судьбу!» «Вот слово, которое всегда производит впечатление», — сказал он себе. «Ах, если бы вы были одной из тех женщин с легкомысленным сердцем, которых я встречал, то, конечно, я мог бы из эгоизма позволить себе этот опыт, безопасный для вас». Но пленительная восторженность, составляющая одновременно ваше очарование и ваше у ч е н и е помешала вам, мое сокровище, понять лживость нашего будущего положения. Я тоже сначала не думал об этом. Я отдыхал под тенью этого идеального счастья, как под тенью ядовитого Монценило, не предусматривая последствий. А может быть, она подумает, что я отказываюсь из скупости? Ах, не все ли равно? Как бы то ни было, но нужно кончать. Свет жесток, Эмма. Всюду, где бы мы ни были, он стал бы нас преследовать. Вам пришлось бы выслушивать назойливые расспросы, пройти через клевету, презрение, а, может быть, подвергнуться оскорблениям. Оскорблениям? Вы? О! А я хотел бы возвести вас на королевский трон. Я, уносящий воспоминания о вас, как талисман, потому что я казню себя изгнанием за все то зло, которое я вам причинил. Я уезжаю. Куда? Не знаю. Я потерял рассудок. Сохраните память о несчастном, который вас потерял. Прощайте. Будьте всегда добры. Научите вашего ребенка произносить мое имя. пусть он повторяет его в своих молитвах пламя двух свечей колеблось а р у д о л ь ф встал чтобы закрыть окно когда он снова сел он сказал себе кажется что это все а и еще несколько слов чтобы она не вздумала за мной гоняться когда вы будете читать эти печальные строки я буду далеко я решил бежать как можно скорее чтобы не поддаться искушению вас видеть. Не нужно слабости. Я вернусь, и, может быть, позднее мы очень холодно будем беседовать с вами о нашей былой любви. а д и е В последнем слове между буквами получился промежуток. Вышло а д и е И это он счел за признак хорошего тона. — Как же я теперь подпишу? — спросил он себя. Преданный вам нет. — Ваш друг? — Да. — Это хорошо. Он перечел письмо и остался доволен. — Бедняжка, — подумал он, растрогавшись, с — она сочтет меня бесчувственнее камня. Нужно бы пролить хоть несколько слез на бумагу. Но я не могу плакать, это не моя вина. И, налив в стакан воды, Рудольф окунул в него палец и уронил сверху на бумагу, крупную каплю, которая расплылась на чернилах бледным пятном. Затем он стал искать, чем бы запечатать письмо. Подвернулась печатка «Любовь в сердце». Это совсем не подходит к обстоятельствам. А, сойдет, не все ли равно? И, выкурив подряд три трубки, он лег спать. На следующий день, когда он встал, было приблизительно около двух часов, Так как он проснулся поздно, Рудольф приказал набрать корзину абрикосов. Он положил письмо на дно под виноградные листья и приказал своему работнику Жерару немедленно отнести корзину и осторожно передать ее госпоже Бавари. Он пользовался этим способом для того, чтобы писать ей, посылая, смотря по сезону, фрукты или дичь. «Если она спросит тебя обо мне, — сказал он, — ты ответишь, что я отправился в путешествие. Корзину необходимо отдать ей самой, в собственные руки. Иди и будь осторожней. Жерар надел новую блузу, завязал корзину платком и, тяжело шагая в своих огромных, подбитых гвоздями башмаках, спокойно двинулся по дороге в Эонвиль. Когда он вошел в дом, госпожа Бавари вместе с Фелисите разбирали на кухонном столе узел белья. — Вот, — сказал слуга, — что посылает вам наш хозяин. На нее напал неожиданный страх, и, отыскивая в кармане мелкую монету, она в то же время смотрела на крестьянина испуганным взглядом, а он, в свою очередь, изумленно уставился на нее, не понимая, как может такой подарок так сильно кого-нибудь встревожить. Наконец он вышел. н а Фелисите б ы л о тут. Эмма не выдержала, побежала в залу, как бы для того, чтобы отнести туда абрикосы, о прокинула корзину, разрыла листья, нашла письмо, распечатала его и в ужасе кинулась в свою комнату, как будто бы за ее спиной вспыхнул страшный пожар. Шарль попался ей навстречу. Она увидела его. Он что-то сказал. Она ничего не слышала и продолжала быстро подниматься по ступенькам, задыхаясь вне себя, как пьяная, не выпуская из рук этого ужасного листа бумаги, который потрескивал в ее пальцах, как жестяная пластинка. На третьем этаже она остановилась у двери на чердак. Дверь была заперта. Она захотела успокоиться. Она вспомнила начало письма. Нужно было его дочитать. Она не смела. — Где? Как? Ее могут увидеть. «А, здесь», — подумала она, — «здесь удобно». Эмма толкнула дверь и вошла. Тяжелым жаром веяло от раскаленной черепичной крыши. Виски ее сжимались, она задыхалась. Она дотащилась до запертого слухового окна и отодвинула засов. Сразу хлынул ослепительный свет. Перед глазами, за крышами... Расстилались необозримые поля. Внизу под нею лежала площадь. Она была пуста. Камни мостовой сверкали, и флюгера на домах стояли неподвижно. С угла улицы из нижнего этажа доносилось какое-то скрипящее хрипение. Это б и н е работал на своем станке. Она прислонилась к косяку мансарды, и перечитывала письмо, гневно усмехаясь. Но чем больше старалась она вникнуть в его содержание, тем сильнее путались ее мысли. Она видела Родольфа, слышала его голос, обнимала его. И сердце билось у нее в груди ударами большого молота, который стучал часто и с неровными промежутками. Она озиралась кругом в надежде, что земля обрушится. Почему бы не кончить? Кто удерживает ее? Она была свободна. И она подошла к краю и, глядя на мостовую, говорила себе «Ну? Ну?» Сверкающий солнечный луч, струившийся снизу, тянул прямо в пропасть ее тела. Ей казалось, что камни площади шатаются, поднимаясь вдоль стен, и что край пола наклоняется вниз, как к о р а б л и во время качки. Она стояла на самом краю, почти висела, окруженная со всех сторон пространством. Голубизна неба нахлынула на нее, воздух реял в ее опустошенной голове. Ей нужно было только уступить, отдаться течению. Ощущение станка, словно яростный зовущий голос, не прекращался. — Жена! Жена! — крикнул Шарль. Она замерла. — Где же ты? Иди сюда! Мысль о том, что она была на волосок от смерти, так испугала ее, что она чуть не упала в обморок. Она закрыла глаза. Вдруг она задрожала, почувствовав, как чья-то рука прикоснулась к ее рукаву. Это была фелисите. «Барин ждет вас, суп подан». И пришлось сойти вниз. Пришлось сесть за стол. Она попыталась есть. Куски застревали в горле. Тогда она развернула салфетку, как бы для того, чтобы рассмотреть штопку, и действительно решила заняться этим, стала считать нитки на полотне. Но вдруг она вспомнила о письме. Неужели она его потеряла? Как найти его? Но ею овладела такая слабость, что она так и не смогла найти предлог, чтобы выйти из-за стола. Кроме того, она оробела. Она боялась Шарля. Он все знал. это ясно и действительно он как то особенно произнес кажется мы не скоро увидим господина родольфа кто тебе это сказал спросила она дрож а всем телом кто мне сказал спросил он немного удивлен ее резким тоном жрар е которого я только что встретил около французского кафе он уехал надолго или собирается уехать она подавила р ы д а н и е Что тебя удивляет? Он уезжает иногда, чтобы развлечься, и бог мой, я это одобряю. Когда имеешь средства и ж и в е ш ь х о л о с т я к о м а он здорово веселится. Наш друг это такой г у л я к господин л а н г у а рассказывал мне. Он замолчал из приличия, так как вошла служанка. Она снова переложила в корзинку абрикосы, разложенные на буфете. Шарль, не замечая, как покраснела его жена, приказал подать их на стол, взял один и попробовал. — О, замечательно, — сказал он. — а попробуй. И он пододвигал к ней корзинку, которую она тихонько отодвигала. — Понюхай же, какой аромат! — продолжал он, несколько раз поднося корзинку к ее носу. — Мне душно! — крикнула она, вскакивая со стула. но усилием воли она подавила с у д о р о г у в горле и сказала ничего ничего это нервная сядь кушай она боялась что ее будут расспрашивать ухаживать за ней не оставят ее в одиночестве шарль чтобы ей не прикословить сел на свое место выплевывал в руку косточки абрикосов перекладывая их потом на тарелку внезапно легкий синий к а б р и л е т Промчался через площадь, Эмма вскрикнула и, как п о д с т р е л е н н а я упала навзничь. И действительно, Рудольф после долгих размышлений решил уехать в Руан. И так как из Юшетта в Бюши нет другой дороги, кроме дороги на Яунвиль, ему пришлось проехать через местечко. Эмма узнала его при блеске фонарей, которые, как молния, прорезывали сумерки. Аптекарь, услышав суматоху, прибежал в дом лекаря. Стол со всеми тарелками был опрокинут. Соус, мясо, ножи, солонка, графинчик из-под прованского масла были раскиданы на полу по всей комнате. Шарль звал на помощь. Берта кричала в испуге, и Фелисите дрожащими руками расшнуровывала свою госпожу, все тело которой подергивалось в конвульсиях. — Бегу в аптеку, — сказал аптекарь, чтобы достать ароматического уксуса. И когда она, нюхая флакон, открыла глаза, он заявил, «Я был в этом средстве уверен. Это может привести в чувство мертвого». «Скажи нам что-нибудь», — просил Шарль. «Скажи, приди в себя, это я, твой Шарль, который тебя любит. Ты узнаешь меня? Смотри, вот твоя малютка, поцелуй же ее». Девочка тянулась к ней ручками, чтобы повиснуть у нее на шее, но Эмма, отвернувшись, сказала прерывающимся голосом, «Нет, — Нет-нет, никого! Она снова потеряла сознание. Ее отнесли на кровать. Она лежала, вытянувшись с раскрытым ртом, с сомкнутыми веками, повернув руки ладонями вверх, неподвижная и бледная, как восковая статуя. Из глаз ее двумя ручейками струились слезы, медленно стекавшие на подушку. Шарль стоял в глубине Алькова, и аптекарь рядом с ним хранил то сосредоточенное молчание, которое приличествует хранить в серьезных случаях жизни. — Успокойтесь, — сказал он ему, толкая его локтем. — Мне кажется, что припадок кончился. — Да. «Теперь она отдыхает», — ответил Шарль, глядя, как она спит. «Бедная женщина!» Вот она опять заболела. Тогда у м э спросил, как это произошло. Доктор ответил, что припадок случился с ней внезапно, в то время как она ела абрикосы. «Необычайно», — сказал аптекарь. «Но возможно, что абрикосы были причиной обморок. Есть натуры, до такой степени чувствительные к запахам». Это было бы прекрасным случаем, чтобы исследовать данные явления как со стороны патологической, так и физиологической. Священникам действие запахов было хорошо известно. Они постоянно прибегали к ароматам в своих церемониях главным образом для того, чтобы отуманить рассудок и вызвать экстаз. Этого легко добиться у женщин. Организм их нежнее, чем наш. Рассказывают, что некоторые лишаются чувств от запаха ежженого рога, свежего хлеба. — Осторожнее. — Не разбудите ее, — вполголоса сказал Бавари. — И не только люди подвержены таким аномалиям, — продолжал лекарь, — но и животные тоже. — Так вам, конечно, не безызвестно, какое действие производит на кошек эупетокатария, в просторечии называемая кошачьей травой. С другой стороны, приведу пример, за достоверность которого я ручаюсь. бреду Один из моих старых товарищей, в настоящее время обосновавшийся на улице м а л ь п а н ю имел собаку, с которой делались судороги, как только ей подносили к носу табакерку. Часто он даже проделывал этот опыт в присутствии друзей на своей даче в Гильонском лесу. Можно ли поверить, что простое чихательное средство производит такой переворот во всем организме четвероногого? Чрезвычайно любопытно, и правда ли? Да. — сказал Шарль, который его не слушал. — Это доказывает нам, — продолжает аптекарь, благосклонно и самодовольно улыбаясь, насколько многочисленны отклонения нервной системы. Что касается мадам, то, признаюсь, она всегда казалась мне натурой чрезвычайно чувствительной. Вот почему я не стану вам советовать, милый друг, ни одного из тех пресловутых лекарств, которые под видом симптоматического действия на самом деле вредно влияют на организм. Нет, только не сильно действующие средства. Режим. Вот и все. Боле е утоляющие, успокоительные. Кроме того, не думаете ли вы, что следовало бы подействовать на воображение? Как? Каким образом? — спросил Бавари. А, в этом-то и весь вопрос. Вот в чем вопрос. That is the question. Как я прочел недавно в газете. Но Эмма, придя в себя, закричала... «А письмо! А письмо!» Подумали, что она бредит. И действительно, с двенадцати часов ночи она стала бредить. Обнаружилось воспаление мозга. Сорок три дня Шарль не отходил от нее ни на шаг. Он забросил всех своих больных. Он совсем не ложился. Все время он щупал ее пульс, ставил горчичники и прикладывал холодные примочки. Он посылал Джустена в н е в ш а т е л ь за льдом. Лед по дороге таял, он отсылал Джустена обратно. Он пригласил на консультацию господина Каневе и вызвал из Руана своего бывшего учителя, доктора л а р е в ь е р а Он был в отчаянии. Больше всего его пугало угнетенное состояние Эммы. Она не произносила ни одного слова, ничего не слышала и, казалось, даже не испытывала страданий, как будто бы и ее тело и душа одновременно отдыхали от всех волнений. В середине октября она могла уже сидеть на кровати, опираясь о подушке. Шарль заплакал, когда она при нем съела первую тортинку с вареньем. Силы возвращались к ней. Она покидала постель на несколько часов в послеобеденное время, и как-то раз, когда она чувствовала себя лучше, он попробовал погулять с ней под руку по саду. Песок аллей исчезал под мертвыми листьями. Она медленно переставляла ноги, волоча свои туфли, и, прислонясь плечом к Шарлю, продолжала улыбаться. Так они зашли вглубь сада и оказались около террасы, Она осторожно выпрямилась и поднесла руку к глазам, чтобы лучше было видно. Она смотрела вдаль, но на горизонте было видно только пламя травы, д ы м и в ш и е с я на холмах. "Ты устанешь, дорогая", сказал б а в а р и и тихо подталкивая е е к входу в беседку, прибавил: "Сядь же на эту скамейку. Тут тебе будет хорошо. О, нет. Не здесь." ответила она слабеющим голосом. У нее закружилась голова. К вечеру болезнь возобновилась. Правда, ход болезни стал менее ясным, и появились осложнения. Она жаловалась то на сердце, то на боли в груди, в голове, во всем теле. С ней часто делалась р в о т и Шарлю казалось, что это начало рака. И сверх всего этого... У бедного малого появились еще и денежные затруднения.